Часть шестая Пошли бояре невеселы, не хотелось им посылать людей, чтобы сгонять со всего королевства плотников и ломать половицы в жилых домах. Они смели ослушаться короля и не знали, как своему горю помочь. Но на их счастье узнала опять обо всем об этом королевская мама, чуждянка-доилица. И пришла она к королю с прежней смелостью и начала говорить ему поучтивому. «Ты прости меня, неразумную, я хоть и стара и глуха, а кое-что слышала». и могу тебе рассказать, куда делись старчики. Их не хор изъел, и не сплыли они в медном ковшике, а настращал ты их до смерти сам, что велел их подвесить к палатям в избе, где держишь совет свой с своими боярами. Старчики век сидеть и все слушать вас забоялись. Я не спала всю эту ночь от лихого отверида и слышала, как они друг с дружкой в потемках скликнулись. Поначалу все они сразу чирикнули, точно будто сверчки под загнеточкой, а потом зачали в своих плетушечках покачиваться и так раскачались во все стороны, что в раз опрокинулись и синцом вместе на полы выпали. «Где же они теперь?» — закричал король. «А теперь их и след простыл. Уползли на карачках с твоего двора, и все в буйной траве без следочка искрылися». Теперь их тебе ни за что не найти, потому что трава у нас этот год очень рослая, да и дело до них уж теперь не касается. чего же оно не касается? От того, что приснился мне вещий сон и был слышен во сне таковой глагол. что отгадать их премудрость может только одна чистая жалостница, которая всех равно сожалеет, а сама о себе ничего все не думает. Так вот ты теперь оставь старичков, а посылай искать эту девицу». Король свою маму-чуждянку послушался, и сейчас же разослал дворяны боярских детей девицу разыскивать, а на кормы их повелел собрать по всем дворам с каждого дыма по шелегу. С неохотой большой и стугою боярские дети и дворяне в подневольный отъезд собирались. Первонаперво все они взяли шелеги, А потом зачили у себя по домам печи, топить, и в банях париться. А потом долго справляли себе лубины забенки раскрашенные, да укладывали в них пироги с ветчинной начинкой, медовые оладьи, да колобки в жиру кипяченые, да блины с разной с припекой. И когда, наконец, напосудились, то кое-как с трудом за ворота повыползли и поехали в путь со своими стременными. А как за околицу выехали, так сейчас взяли с прямого пути в стороны и разъехались к родным да к приятелям, и начали там есть досыта, пить допьяно, А напившись кости и зернь метать, и граф подрались, и друг дружке по доче синявы наметили, а потом помирились. На синие места муки с медом намазали и легли крепко выспались. А как хмель прошел, и синяки позаиндевели, послы все назад возвратились. и почали разные страхи рассказывать про то, где будто были, что видели, и пред иконами став забожилися, что хоть много на свете есть непонятного, но нет нигде такой девушки, которая бы всех сожалела, а о себе об одной не заботилась. «К этакой, — говорят, — если была она. Весь народ на один край света сбежался бы, и весь свет бы тогда перекувыркнулся.